Он, как обычно, был занят. Капитан изматывал себя работой, как будто бы вместо наказания. А может, ему просто нужно было себя чем-то занять? Тем не менее, всем иногда нужно отдыхать. Дознаватель заметила, как Реф направляется в сторону столовой для старшего офицерского состава, и пошла следом. Если он и заметил ее, то не подал виду. Капитан подошел к автораздатчику и налил себе кружку кофеина, вытащил протеиновый батончик с витриной и уселся в одиночестве в дальнем конце одного из множества длинных столов. Спиноза тоже налила себе напиток, горячую воду с небольшим количеством сахарного экстракта, и села напротив. Рев пил рекаф и жевал протеиновую смесь, продолжая игнорировать ее присутствие. Спиноза осмотрелась. В столовой почти никого не было. Двое адептов сгорбились над столами в дальнем конце помещения. В ближайшем углу спал какой-то рабочий. Похоже, просто отключился от переутомления. В любой другой день она бы составила на него рапорт и запрос на дисциплинарные меры, Но не сегодня. «Я не особо-то тебе нравлюсь, да, капитан?» Спросила она, пригубив напиток. Рев поднял голову, под глазами залегли серые мешки, щеки запали, а на подбородке блестела короткая щетина. «С чего вы взяли, госпожа?» Спросил он. Судя по тону, ответ Реву был... Не очень интересен. У меня сразу сложилось такое впечатление. Рев пожал плечами. «Мои обязанности не предполагают любви или неприязни. Если я исполняю их недостаточно хорошо, ты всегда все делал идеально». Он не ответил и снова отхлебнул Рекав, сжимая кружку обеими руками, как будто пытаясь согреться. «Ты видел, в каком он был состоянии?» Осторожно начала Спиноза. Ответа не последовало. «Вы знакомы уже давно. Он раньше бывал таким?» «Молчание». «Я и сама столкнулась с этой тварью», продолжила Спиноза. И вижу перед собой ее лицо каждый раз, когда закрываю глаза. Но он... Он, он разговаривал с ней. Чувствовал на лице дыхание чудовище. Мне кажется, с тех пор он изменился. Дознаватель задумчиво передвинул кружку по столу. Я не говорю, что наша охота не стоит усилий и не пытаюсь отлынивать от исполнения обязанностей. Просто переживаю за его самочувствие и ситуацию в целом. «Я тоже видел это существо», — сказал наконец Рев, не поднимая головы. «Пытался его убить, но не смог». Я был не так близко, как вы, и уж точно не так, как Кроул, но... Да, оно тоже преследует меня. Этот запах... Тогда ты понимаешь, о чем я. Осторожно, произнесла Спиноза. Возможно. Прямо сейчас я не очень себе доверяю. Ты был на задании в Сальваторе до того, как все это началось. Каким был этот район? Дознаватель решила зайти с другой стороны. Неспокойным. Хуже, чем обычно? Да. А сейчас еще хуже. Намного. Спино подалась вперед и заговорила шепотом. Даже самые высшие чины нашей организации проявляют беспокойство. Я получила сообщение, в котором говорится, что подобное происходит по всей планете. По всей. Я уверена, что худшее еще впереди. И в этих обстоятельствах мне кажется, что продолжение расследования – это не самый правильный выбор. Она зашла слишком далеко и тут же поняла свою ошибку. Серые глаза Рева сверкнули холодными льдинками. «Здесь он, Инквизитор!» «Да!» — она откинулась назад. «Я знаю!» «И он принимает решение!» «Да, ты прав!» Повисла неловкая пауза. Рев сделал глоток. Спиноза не притронулась к кружке. «Я не знаю, сможем ли мы что-то найти...» Наконец проговорила она. «Мои поиски оказались тщетны. Похоже...» «Похоже, он тоже ничего не нашел...» «Но Кролл без сомнения, очень умен. Если он поймет, как можно продолжить расследование...» А ситуация в городе будет ухудшаться и придется выбирать между обязанностями. У этой фразы не могло быть хорошего завершения. Говорите, что хотели сказать. Произнес рев по-прежнему, не глядя ей в глаза. Спиноза глубоко вздохнула. Я прибыла для продолжения службы именно на Терру по определенной причине. На самом деле их было много, но одна, самая важная. Она придвинулась поближе к Реву и понизила голос до шепота. случае необходимости, крайней необходимости, если будет очень нужно, я могу позвать на помощь». «Кого? Кое-кого». Ага Реф невесело усмехнулся Я говорю об этом Спино зашла по тонкому льду Нет, я все понимаю Реф наконец-то понял глаза Но полагаю, вы бы хотели обсудить наши дальнейшие действия Он был далеко не глуп, этот капитан Верно Мы понесли потери, пришлось сделать выбор, но нужно двигаться дальше. Согласен. Я инициировала протокол Ворон, сказала Спиноза, отодвигая кружку в сторону. Вина недостойное чувство, капитан. Соберись. Губы Рева дернулись в призрачные усмешки. Как прикажете, госпожа, ответил он. Вести бельях нижних уровней не уже безопасно. Я займусь их проверкой и пришлю вам отчет. И я надеюсь, что ты сможешь устранить все замечания. Как прикажете. Вот и хорошо, капитан. Спиноза поднялась с металлической скамьи и направилась к выходу. На самом деле я никогда не испытывал к вам неприязни, дознаватель. Неожиданно произнес рев, глядя ей вслед. Я вообще ее редко испытываю, даже по отношению к тем, кого приходится убивать. Все это для меня просто имена и лица. Вы должны понимать, что их уже было очень много. Спиноза понимала конце концов это же терра да она поглотит вас если ей позволить поговорим позже кивнула дознаватель да рев вернулся к напитку поговорим Бригады по устранению последствий заражения приступили к работе сразу, как раздался первый сигнал об отсутствии смертельной угрозы. Они методично продвигались от уровня к уровню, убирая тела и кровь, разгребая завалы и деблокируя двери. Постепенно был восстановлен контроль над всеми крупными коридорами и внешними воротами. Периметр цитадели вернулся под управление хозяев. В процессе выяснилось немало новых подробностей. Враг так и не сумел полностью захватить нижние уровни. Выжившие то и дело натыкались на тела товарищей, сопротивлявшихся до конца. Несколько штурмовиков, отрезанных от основных отрядов, организовали оборону в одном из тупиков. Часть тюремных камер оказалась открытой, и в коридорах рядом с ними оставались следы бойни учиненной особо опасными заключенными. Но на самом деле количество трупов в серой броне, обнаруженных этими бригадами, по большей части оправдало, оправдывало выбранную Ревом тактику. Они грудами лежали на каждом перекрестке и в каждом зале, раскинув руки и ноги, лица застыли в безмолвном крике. В крупных помещениях нашлись еще работающие гусечные машины с тяжелыми орудиями. Они мягко урчали двигателями, выплевывая потоки дыма из выхлопных труб. Никто из нападавших или защитников за пределами Воронего Кольца не пережил химическую атаку. Тела в окровавленных доспехах и мантиях лежали там, где их застал ядовитый газ. Кроул в одиночестве бродил по опустошенной цитадели. За долгую жизнь ему довелось побывать во множестве самых разных полей битв, но сейчас ему было больнее, чем когда-либо. Сколы, подпаленные на стенах, говорили о яростных перестрелках, но теперь все замерло, будто в стазисном поле. Будто кадр спект записи запечатлевший страдания множества людей. Ему нужно было поспать. Разум начинал угасать от усталости, мысли путались, а мышцы сводила судорогой. Кора придется удалиться на отдых или или организм попросту отключится. Но с отдыхом придут сны. Кроме того, оставалось очень много незаконченных дел. У входа в архив царил беспорядок. Восстановительные бригады добрались до этих мест совсем недавно и еще не успели разобрать завалы. Караульный штурмовик в закрытом шлеме отдал Инквизитору честь. Мимо прошаркали несколько сервиторов волоча мертвые тела. Кроул осторожно прошел внутрь. Архив изрядно обгорел и пропах дымом. Пожарные команды добрались сюда не сразу и успели спасти только малую часть документов в самых дальних уголках помещения. Большая их часть оказалась утеряна безвозвратно. Остались лишь оплавленные металлические кольца до обрывки почерневшего пергамента. Инквизитор остановился у кагентаторной станции ГУК. Устройство было наполовину уничтожено попаданиями лазерных лучей и взрывами гранат. Архивиска лежала в центре, скорчившись и обходив руками синаптические кабели, ставшие для ГУК одновременно и тюрьмой, и освобождением. Кроул опустился на колени. Пока никто не осмелился приблизиться к телу архивиски, И оно лежало в той позе, в которой женщину настигли ядовитые газы. Инквизитор убрал с серого лба Гук спутанные грязные волосы. После смерти ее лицо казалось куда более расслабленным и безмятежным, чем в последние годы. Из-за этого Гук выглядела моложе. Мне так жаль. «Юлия, мне так жаль». Кроул позволил себе ненадолго предаться воспоминаниям о том, какой она была когда-то. Живой и полной энергии. Гук всегда отличалась эксцентричностью, даже до того случая, до ошибки. Она ненавидела этот архив, хотя и понимала, почему здесь оказалась. Водя, облоченный в керамид пальцем по щеке погибший, инквизитор услышал знакомый голос в мыслях. Этот насмешливый, колючий, и жесткий треск, поднимающийся из мерзкой чужацкой глотки, пропитанный безудержанной злобой тысячелетней выдержки. Ты должен быть, был здесь, Кроу, нашептывал он. Должен был прослушать то сообщение. Инквизитор поднялся на ноги и позвал офицера, ответственного за расчистку помещения. Подготовьте это тело к ремации. Обращайтесь с ним предельно аккуратно. И дайте знать, когда все будет готово. Я сам проведу церемонию. Офицер сотворил знамение Аквилы и поспешил передать приказ подчиненным. Кролл уже двинулся дальше, в глубины книгохранилища, ведомые очередным внезапным озарением. Приходилось ступать осторожно. Пол в этой части архива был завален раскаленным мусором. По углам лежали трупы сервиторов. На неестественно раздутых, мускулистых телах виднелись раны от лазерных выстрелов. Цепи, по которым они когда-то взбирались к потолку, провисли и, слегка позвякивая, раскачивались из стороны в сторону. Архив Корвейна, помимо центрального круглого зала, включал в себя множество длинных коридоров, отходящих от него во все стороны. Многие из них более или менее уцелели при пожаре. Огонь не успел распространиться далеко, когда пожарные команды принялись за работу. Инквизитор двинулся по одному из таких проходов, касаясь пальцами грубых, отделанных металлом корешков. В самом конце тоннеля, уходящего вглубь цитадели, света практически не было. Здесь хранились запрещенные книги, скованные толстыми цепями. Кроу сел на покрытый черной пылью пол и принялся искать что-то на самой нижней полке. Не каждый инквизитор признался бы в том, что обладает такими опасными произведениями. Некоторые были написаны на древних, давно вышедших из употребления формах готика. Иные являлись без сомнения неточными переводами из доимперских языков. Франкийского, английского, мандринского. Разобраться в этих текстах смог бы только крайне одаренный лексикограф и археописец, На содержание для правильного читателя поистине было бесценным кроул едва заметно улыбнулся откладывая в сторону том озаглавленный этика доказанная в геометрическом порядке и погружаясь глубже в царство древнего пергамента и тяжелых переплетов спустя некоторое время ему удалось отыскать то что нужно Старую книгу в потрескавшейся, окованной железом обложке. Ее охватывали две цепи с двумя разными замками. Чтобы справиться со вторым, пришлось потратить немало сил. Он открывался старой кодовой фразой, которую пришлось извлекать из самых глубоких закоулков в памяти. Коснувшись обложки, Кроул почувствовал, как стазисное поле покалывает пальцы. Только самые редкие, самые еретические извращенные произведения могли похвастаться такими мерами защиты. Он посмотрел на корешок. Это была копия, снятая с копии, которую, в свою очередь, тоже скопировали в скриптории, уничтоженном 6 тысяч лет назад. Для таких людей, как, например, Тур. Одного присутствия этой книги хватило бы, чтобы оправдать полное уничтожение всего живого в цитадели. Надпись была не на готике, и Кроу лишь приблизительно понимал ее смысл: принесение даров или что-то в этом роде. Но для верного толкования понадобилась бы помощь квалифицированного транслектика. Он зажал книгу под мышкой и направился обратно. Вернувшись в центральный зал, инквизитор обнаружил, что тело Гук уже унесли. Но теперь по разрушенному архиву бродила Хазат. Он неуклюже прохромал к ассасину. «Прошу прощения», — Кролл невесело улыбнулся, извиняясь. «Ты согласилась работать вместе с нами, а теперь...» «Случилось вот это». Хазат? пожала плечами. Похоже, силы к ней вернулись. Кожа снова приобрела здоровый оттенок, который будет постепенно исчезать по мере пребывания на Терри. Двигалась она с прежней смертоносной грацией. «Не имеет значения», — ответил Ассасин. «Я хотела сражаться дольше». «Спиноза приняла верное решение», — сказал Кроул. «Каким бы тяжелым оно ни было. Это не конец. «Вы не остановитесь после этого, правда?» Спросила Хазат, сверляя инквизитора суровым и в то же время полным живой энергии взглядом. Голосе при этом отчетливо слышалась нотка отчаяния. «Нет», — он покачал головой, — «мы их найдем». «Хорошо». Казата отоблесченно выдохнула и оскалила зубы в диковатой улыбке. «Хорошо». Кролл неожиданно для себя понял, что тоже улыбается, причем искренне, впервые за долгое время. «Твое присутствие благотворно влияет на это место, ассасин!» Она снова пожала плечами. «У меня есть долг мести из-за старого господина. А теперь еще долг верности новому». Раньше Катай, теперь Саян. Это термины Шоба, верно? Можно покинуть планету, но планета останется с тобой. Хм. тогда тебе лучше не задерживаться здесь надолго. Этот мир не любит соперников. Он поудобнее перехватил книгу. Руки начала ломить от тяжести Тома. Я не стану оскорблять тебя предупреждениями об опасности. Они не смогли убить нас первым ударом, но обязательно попробуют снова. Похоже, Хазат испытывала огромное презрение к этому врагу. Она обвела взглядом разрушенный и обгоревший архив. Они ошиблись. Нужно было приводить вдвое больше людей. Так что и они несовершенны. Ассасин шумно втянула ноздрями воздух. На шобе есть старый военный учебник. Называется «Основы». Автор — Атайя. Мы все изучаем его в детстве. Там говорится, на войне известно меньше, чем скрыто. Считай, что враг понимает больше тебя, и всегда будешь опаздывать с ответом. Хазад подняла бровь. Странное движение, которое для нее, очевидно, имело какое-то свое значение. Я думаю, они тоже блуждают во тьме. Кроул задумался. Может, ты права. Так что мы будем делать дальше? Хм. Читать. Он кивком указал на книгу. Спать. Потом снова двинемся в путь. «Куда?» Инквизитор зашагал к выходу. «Да, это хороший вопрос». «Мы получим ответ». В голосе Кроула было куда больше уверенности, чем в мыслях. Он решил вернуться к старым, проверенным временем принципам Орда. «Задавай вопросы, будь внимателен». И ответы придут. Глава 17 Спиноза успела поспать меньше часа, когда ком-аппарат у кровати издал мелодичный звон. Пробуждение оказалось болезненным. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать происходящее. Перед глазами все еще мелькали не до конца развеявшиеся грезы. Тонкие губы, острые зубы и угольно-черные глаза. Она поднялась на локтях и неуклюжим движением отключила звук. Световой сигнал продолжал пульсировать, заставляя спинозу отбросить остатки сна и все-таки вернуться к реальности. Звонил Кроу. «Приходи в обсерваторию», — сказал он, — «в полном боевом снаряжении». Связь оборвалась, прежде чем Спиноза успела ответить. Она посидела на кровати несколько секунд, шатаясь от усталости. Каждая клетка ее тела решительно протестовала и требовала, чтобы дознаватель вернулась ко сну. Вздохнув. Спиноза поднялась на ноги и прошаркала из спальни в персональную оружейную, где хранился доспех. Когда последняя керамитовая пластина со щелчком встала на место, а на плечи навалилась знакомая тяжесть брони, дознавателю вернулось некое подобие бодрости. Она отхлебнула из кувшина, прополоскала рот, сплюнула в раковину и пригладила рукой коротко остриженные волосы. В коридорах цитадели было тихо. Если верить хронометру, на планете царила глубокая ночь. В не спали только дежурные адепты и патрули. После того, как большая часть здания вернулась под контроль хозяев, командные помещения начали казаться пустыми. Многие из тех, кто обычно здесь работал, пали жертвой нападения. Выживших едва хватало, чтобы укомплектовать посты охраны. О полноценном функционировании цитадели и речи быть не могло. Корвейн казался более потрепанным и старым, чем когда-либо, и напоминал измученное болезнью тело на сломанном аппарате жизнеобеспечения. Обсерватория, как и положено, находилась на самой вершине главного шпиля. Выше поднимались только антенны коммуникационной башни. Похожая на сложный фасетчатый глаз, прозрачная полусфера обсерватории выступала из стены высокой башни, сверкая множеством стекол. Самая чувствительная в крепости звуковая аппаратура расположилась именно здесь, по соседству с со обгорными системами средней и высокой дальности. Все помещение было заставлено соединенными друг с другом машинами. Они беспрестанно щелкали жужжали и гудели, выплевывая длинные ленты из писаного пергамента. За всем этим ухаживали молчаливые, специально обученные слуги. Когда Спиноза перешагнула через порог, то обнаружила, что все помещение заливает неровный красный свет, из-за чего казалось, что высокие кагитаторные блоки дрожат и раскачиваются из стороны в сторону. Помимо дежурных рабочих В обсерватории находились Эруний и Кроул. Свет шел снаружи. Казалось, что половина горизонта охвачена пламенем. Силуэты высоких шпилей выделялись на фоне злого бурлящего зарева. Сквозь бронестекло пробивался низкий рокот, куда более громкий, чем привычный гул транспорта. Этот зловещий отзвук пробирал до самых костей. «Хорошо», — сказал Кроул, когда Спиноза вошла. «Давайте начнем». Эруни выглядел таким же разбитым, как и Спиноза. Он устало улыбнулся дознавателю краем губ и вернулся к работе над каким-то жутким месивом из клапанов транзисторных кристаллов и проводов. Самым бодрым из присутствующих казался Кроу. Глаза Инквизитора блестели, а сам он двигался живо и энергично. Возможно, даже слишком энергично. Было в его поведении что-то неестественное. Похоже, он принял кое-что сильнодействующее, чтобы оставаться на ногах. Кроул подошел к Спинозе, растянув губы в змеиной улыбке. На самом деле это все хазат, признался он. Она мне нравится, нравится ее отношение. Это как раз то, что нужно. Дознавательно приглась. Скорее всего, она не одобрит то, что произойдет дальше. Инквизитор выглядел беспокойным возбужденным и не мог стоять на месте. Он ходил от машины к машине, время от времени подходя то к ней, то к Ирунию. «Я забыл о самой первой зацепке, которая у нас была», произнес Кроул на ходу. «О самой первой, да!» «Мы знаем, что Росила мертва. Нам известно, что тех, кто был с ней и выжил, забрали кустодии. Но мы забыли о том, что враги об этом не знают. Наши противники не понимают, что с ней случилось. И это их беспокоит. Вдруг она сейчас томится в каком-то подземелье и ожидает допроса. Этого они должны бояться больше всего, потому что Россия знала все, что нужно знать. Инквизитор начал потирать руки и продолжал мерить обсерваторию шагами. «А теперь мы знаем, что Глох тоже пропал, и они не имеют представления, где его искать. Поэтому взялись за его связных и оставили ловушки в надежде, что те, кто поймал Глоха, или те, кто его ищет, попытаются замести все следы. В этом их слабость и наша сила». «Наши противники боятся того, что мы можем знать!» Инквизитор издал натужный, немного болезненный смешок. «Они попытались защитить себя!» Спиноса пыталась уследить за мыслью Инквизитора, но логика заключения от нее ускользала. «Значит...» Нам было бы лучше вообще не пытаться отыскать глоха. Осторожно спросила она. Нет, нет, нет, нет, вовсе нет. Нужно было убедиться. Нужно было понять, что он действительно списан со счетов. И сейчас мы это знаем. Кроул подошел к Ирунию. Некоторое время понаблюдал за работой хирургиона и одобрительно кивнул. Враги напали, но не собирались сразу уничтожать это место, хотя без сомнения могли. Им нужна информация. Они хотели знать, не схватили ли мы Глоха или даже Рассила. Напавшие хотели поговорить со мной и выяснить все, что известно мне, проверить, знаем ли мы о них. Спиноза вздохнула. Наверное, все действительно было так. Но это ничего не меняло. Тогда мы... Подумай, Спиноза! Они следили за связными Глоха. За всеми его информаторами с и за его пределами. Можно предположить, что до сих пор следят. И не только за ними. За осведомителями Рассила тоже... Только сейчас Спиноза поняла, почему Инквизитор попросил ее надеть доспехи. «Я... понимаю», — настороженно сказала она. «Приборы готовы, господин», — объявил Ируни, на шаг отступает от машин. Высоко над головами развернулись закрепленные на опоре параболические антенны. По металлоконструкциям башни пробежали яркие неоновые вспышки, а между латунными сферами на вершине шпили проскочили разряды энергии. «И даже сейчас эти люди не уверены до конца», — продолжил Кроул. «Они не получили того, что хотели, и потому должны продолжать слежку». Инквизитор снова приблизился к Спинозе, и она поняла, что живой блеск в его глазах имеет химическую природу. Спал ли он в последние несколько дней? Когда вообще Кроу спал в последний раз? Они наблюдают за каждой линией связи, за каждым, с кем контактировала Рассила за все время. Конечно, везде стоят ловушки. Но это уже не имеет значения, потому что мы уже попались. Понимаешь, зачем я тебя позвал? Да, господин. Тебе удастся с ней связаться. У тебя осталась такая возможность? Не знаю. «Но ты можешь попробовать!» Спиноза мельком глянула на Эруния. Тот старательно избегал встречаться с ней взглядом и увлеченно копался в оборудовании. «У меня вопрос!» — задумчиво произнесла дознаватель. «Что нам даст эта попытка связаться с Росило? Даже если кто-то действительно следит за каналом, как это поможет?» «Связь же двухсторонняя, верно?» Кролл нервно заломил руки и снова принялся расхаживать по обсерватории. «Тебе ведь ответили на сообщение, да? Если нам удастся установить контакт, то мы сможем кое-что сделать, попытаясь получить ответ, хоть какую-то реакцию, и тогда мы узнаем, откуда она пришла». Вот почему он собрал их в обсерватории. Вот почему сенсорные блоки и кагитаторы уже работали, когда она пришла, а операторы стояли по местам, готовые обрабатывать потоки зашифрованных данных. Кроул действовал быстро. Возможно, он даже был прав. Что мне нужно сделать? То же, что и раньше? Пожал плечами инквизитор. Открой канал, назови нужную кодовую фразу, пусть вокс-верификатор сделает свою работу. Да, оператор на другом конце будет не тот, что раньше, но он знает всю процедуру. Вот и все. После этого ждем ответа. Вероятно, канал уже не работает. Вероятно. Они могут не ответить. Глаза Кроула отчаянно сверкнули. «Если там кто-то есть, они ответят!» «Должны!» «Почему ты отказываешься?» «И правда, почему?» «Может, все дело в сообщении от Аркс?» «И в том, что Спиноза хотела подчиниться ее приказу вместо продолжения этого безумного дела?» Или, может, ей не хотелось, чтобы кролл оказался прав в том, что ее старую слабость можно использовать как оружие против неизвестного врага? Спиноза сняла герметичный фиксатор с горжета, открывая доступ к комбусине защищенной связи. Эруний подошел и вставил длинный штекер в разъем приемного устройства. На экранах кагитаторов одно за другим появлялись сообщения о статусе работы канала связи и протоколах передачи данных. Все это время Кроу беспокойно озирался по сторонам и переминался с ноги на ногу. Уголки губ Инквизитора нервно дергались. «Готово?» — спросил Ируни и закончив с подключением. Спино кивнула. «Держи канал открытым столько, сколько сможешь!» — напутствовал Кроу. «Все данные будут перенаправлены на главную консоль!» Дознаватель подняла взгляд на огромный полукруглый экран с активной подсветкой. На глянцевой поверхности не было ничего, кроме желто-зеленого курсора, мерцающего в ожидании потока данных. Она активировала бусину. В прошлый раз ей тут же ответил один из подчиненных Рассила. Теперь же Спинозу приветствовал только шум помех. По экранам побежали строки шифрованных данных, не представляющих, впрочем, никакой ценности. «Спиноза Люче!» — произнесла она так же, как и в прошлый раз. «Кот Бета-Бета-Химерик!» Тишина. Шум помех становился то тише, то громче, как будто что-то мешало устойчивой связи. Эруний нахмурился и подкрутил несколько регуляторов. «Какое-то соединение установлено», — пробормотал он, перекидывая украшенный драгоценным камнем рычажок. «Но больше пока ничего не могу сказать». Женщина посмотрела на Кроула. «Еще раз», — попросил он, сцепляя пальцы так сильно, что побелели суставы. «Спино за Бета Бета-бета-химерик!» помех стал громче, затем стих. Раздался треск. Казалось, связь вот-вот появится, но ничего не происходило. Они подождали еще несколько секунд. Эруни снова настроил оборудование, но экраны так и остались пусты. Спиноза подняла руку, собираясь отключить устройство, и в тот же миг на главном экране вспыхнули руны. Ничего связанного, просто информация, маршрутизации и чистоте. Крол, уже начавший погружаться в собственные мысли, встрепенулся. Это. Из динамиков донеслись крики. Невнятные, перекрывающие друг друга, и невероятно пронзительные вопли наполнили обсерваторию. Эруний потянулся к рукоятке управления громкостью, но шум отказывался стихать. Спиноза отшатнулась, рука сама потянулась к кнопке отключения связи, но Кролл яростным жестом заставил ее держать канал открытым. «Трон милосердный, трон мило... Голос был похож на женский искаженный помехами, или на мужской, срывающийся на фальцет от страха. К нему добавились новые голоса, гортанные крики и почти звериный рев. Язык был непонятен спинозе, и от звуков звенело в ушах. Экран заполнялся данными с пугающей скоростью. Стрелки хронометров забегали, как безумные. Кролл встревоженно уставился на циферблаты, и операторы поспешили отключить основные разъемы, соединяющие обсерваторию с системами цитадели. Спиноза поняла, что продолжает пятиться, неосознанно пытаясь уйти подальше от динамиков. Теперь из них неслись не только человеческие крики, но и влажные, хлюпающие звуки рассекаемой плоти, а также тонкий, будто просячий виск, Время от времени раздавалось что-то похожее на выстрелы и тяжелый грохот. Через какофонию прорвался еще один голос, на этот раз мужской. Он что-то кричал на неизвестном языке. Затем застрекотала орудийная очередь, и большая часть голосов замолчала. Кто-то подобрался близко к передатчику, и из динамиков раздался полный отчаяния шепот. «Помогите! Помогите! Помогите. Кто-то заскрипело, раздался рык, и звериный вопль, полный злобы и агрессии, снова выстрел и на этот раз громче. Связь оборвалась. Спиноза поняла, что сердце в груди колотится, как безумное. Она осторожно коснулась комбусины и убедилась, что восстановить связь не получится. Экраны вокруг мерцали потоками информации. Руни выглядел потрясенным. Он нервно вздохнул и вопросительно посмотрел на Инквизитора. Кроул не реагировал, погрузившись в размышления. «Нашел что-нибудь полезное?» — спросила Спиноза у Хирургиона. Тот бросил на нее короткий взгляд поверх очков. Ну, что я могу... Он замялся, не успев собраться с мыслями. Оборудование зафиксировало много... Много элементов в передачи Но ничего из этого я пока не могу использовать. Ни одного геолокационного маркера не было. Вернее, ну... Пока не нашлось. Но что? «Что-то же ты должен был увидеть!» Глаза Ируни раздраженно сверкнули. «А что вы узнали из криков, дознаватель? Это же ваша специальность, верно?» Непочтительность задела Спинозу. «Я бы посоветовала тебе следить за языком, хирургион!» Зарычала она, сжимая кулак и делая шаг вперед. «Довольно!» Кроу все еще думал о чем-то своем. Да, это неприятный сюрприз, но мы должны поразмыслить над услышанным, а не пререкаться. О чем тут думать? Спиноза поняла, что ее терпение почти иссякло. Кто бы ни сидел на том конце этого мертвого канала, он пал жертвой сумасшествия, охватившего планету, и мы должны хоть что-нибудь сделать с этим безумием. Вы же слышали! Там были только тарабарщины и запретные речи. В некоторой степени, да. Кроул внимательно посмотрел на своего дознавателя. Мы услышали крики боли. Другая часть реплик действительно попадает под запреты. Но еще... Там были фразы на одном боевом языке. Разумеется, секретно, но... Но моя работа и состоит в том, чтобы раскрывать тайны. Верно. Эруни уставился на Инквизитора. Спиноза поняла, что он сейчас скажет, и устало опустила голову. Я совершенно точно знаю, откуда раздавались эти крики. Кроул выглядел потрясенным. И наконец-то я знаю, куда мы отправимся дальше. Единственными уцелевшими летательными аппаратами во всей цитадели были две черные вдовы. Нападавшие не тронули орбитальные челноки, плохо приспособленные к полетам в атмосфере. И теперь бригада рабочих спешно заправляли и готовили их к путешествию. Первый корабль уже стоял на взлетной площадке, выпуская струи пары из клапанов. Все люки были открыты. На полу ангара размеили шланги заправочных устройств. Ставдов сняли все, что можно было снять с целью максимально облегчить транспорт и освободить как можно больше места для штурмовиков, спешно готовящихся загрузиться внутрь. «Всех наших сил сейчас едва хватает на охрану цитадели», — заметил Рев, наблюдая за процессом. Он не жаловался, но констатировал факт. «Я знаю», — ответил Кроу. «В любом другом случае мы бы приняли необходимые меры, но не сегодня. Мы не можем поступить иначе». Он замолчал и положил руку на плечо капитана. «Реф, ты понимаешь, что сейчас все поставлено на карту? У нас есть один единственный шанс, настоящий подарок судьбы! И нам не будет прощения, если мы им не воспользуемся!» Было невозможно не заметить, что глаза Инквизитора блестели слишком ярко, а движения стали слишком дерганными. Даже Горгий, казалось, пребывал в нерешительности. Старался держаться подальше от хозяина и молчал. «Я сделал все, что смог», – пожал плечами рев. «Ворота нельзя оставлять без охраны. Кто-то должен как минимум отбиваться от бунтующего отребья из-под Кролл двинулся вперед, волоча ноги в тяжелом доспехе. «Это не важно», – он легкомысленно махнул рукой. Бунты случались и раньше, и случатся еще. Но настоящая опасность скрывается там, куда летим мы. Искореженные и сорванные с петель ворота открывали внутреннее пространство ангара всем ветрам, а также клубам пыли и грязи, которую они с собой несли. Взлетные площадки расчистили от мусора. Теперь куски изогнутого металла и скалобетонные обломки грудами лежали вдоль стен. Черные вдовы, несмотря на внушительные размеры, не могли похвастаться вместимостью пассажирских отсеков. В одном корабле расположился отряд из десяти штурмовиков, а в другом пятеро бойцов, а также Реф, Хазат, Спиноза, Хигайн и Кроул. То, что отсутствие даже такой небольшой группы бойцов серьезно подрывало обороноспособность Корвейна, Только подчеркивала тяжесть понесенных цитаделью потерь. Все оставшиеся места в челноках было забито боеприпасами для носовых болтеров, резервными генераторами для лазерных пушек и запасным оружием для десанта. В дополнение к стандартным хелганам штурмовики брали с собой плазменные винтовки и болт-пистолеты. Спиноза и Хазат Обе в полном боевом снаряжении ждали на трапе корабля. Ассасин излучал смертоносную грацию, а спиноза непоколебимую уверенность. Лица воительниц, так же как и всех идущих на задание штурмовиков, скрывались за глухими забралами шлемов. На поясе спиноза висел Крозиус Арканум. И Реф в очередной раз заметил, что силовая булава прекрасно подходит дознавателю. «Время секретов и тайн прошло», — объявил Кроу, кивая обеим. «Мы либо победим, либо погибнем, пытаясь одержать победу. Император знает, что наше дело правое. Он будет недоволен, если мы потерпим поражение». «Как прикажете!» Голос Спинозы звучал резко и отрывисто. Хазат молча поклонилась. Рев после той беседы в коридоре не пытался с ней заговорить, а Ассасин предпочитал не встречаться с ним взглядом. Но, несмотря ни на что, она выглядела готовой к бою, бодрой и явно хотела сполна отплатить неведомому врагу за недавнее поражение. Роул занял место второго пилота рядом с Анилой. Рев забрался в пассажирский отсек вместе с Дознавателем и Ассасином. Люки с грохотом захлопнулись, топливные шланги отсоединились, а громадные двигатели завибрировали и с рокотом набирали обороты. Рев застегнул ремни безопасности. И Гайн, уже расположившись в кресле напротив, приветственно кивнул. Снова за дело! Да, капитан? В голосе сержанта слышался некоторый намек на радость. Если честно, то я даже рад. Рев промолчал. Перед вылетом он успел набить живот протеиновыми палочками и углеводными батончиками, а также захватил комплект боевых стимуляторов, чтобы не терять бдительности по прибытии на место. Но чувствовал себя крайне уставшим и измотанным. Возможно, годы все-таки брали свое. Может быть, огонь в его душе угасал? Если это действительно так, то значит, подходит к концу срок его службы, а вместе с тем и жизнь. Корабль задрожал. Гул двигателей стал громче и выше. Снаружи раздались крики обслуживающих бригад, подтверждающих готовность машины к вылету. Сервиторы неспешно оттащили блокирующие башмаки от подсадочных опор. Турбины двигателей набрали максимальные обороты. Последние замки опор разомкнулись, а сирены разразились протяжным воем. Все техники и сервиторы по